Бурчала по вечерам в гостинице. Не мужики, а прости, Господи, дурачо какое-то, веньтохеры поприличнее были, сурьезные мужчины, а эти? Эт че все время хихикать, че зубы скалить, человеческого языка не понимаешь, так молчи, как поряжный, умным притворяйся, не закадывайся. Затить к честную девушку хватаешь. Не ржи, как дурак. Понимаешь, она зубы лишить смогет, не поглядит, что француз. Мы этих французов ихним Наполеоном и допережь били, и сейчас не сильно спотеем в случае чего. это кто тебя там за титьки хватает, Марф? — хохотал Мартемьянов. — Ты мне покажешь, я из него душ то вытрясу. — Благодарствую, еще сами управляться в силах, — церемонно ответствовала Марфа пряча в сонных глазах усмешку. Она только недавно перестала подталкивать свою барышню к замужеству, после того, как Софья, окончательно выведенная из себя Марфиными нравоучениями, в довольно резких выражениях заявила, что быть женой Мартивьянова не собирается и более не желает ничего об этом слышать. Марфа смирилась и речи о свадьбе не заводила, хотя и вздыхала время от времени, борча, что часто. «Грех Бога не видеть, все хорошо, а вот что дальше ждать?» Софья сама постоянно думала об этом, но следовать советам Марфы и потихоньку откладывать деньги на черный и неизбежно грядущий день отказывалась. Впрочем, она подозревала, что Марфа все-таки отщипывает понемногу от выдаваемой Мартимьяному на булавке солидной пачки денег, которым Софья практически не прикасалась, поскольку не знала, на что их тратить. Единственной настоящей ее радостью в Париже было наличие в гостиничном номере огромного рояля. Играла Софья дилетантские, уроки в свое время ей давала Анна, но подобрать аккомпанемент к романсу или арии могла без особого труда. Вернувшись из оперы, где по-прежнему бывала почти каждый вечер, она сразу же шла к роялю и пыталась воспроизвести по памяти женские партии и вокализы. Кое-что давалось ей без напряжения. Некоторые арии требовали долгих упражнений, и София в этом случае не рисковала продолжать, зная, что без руководства опытного учителя очень легко навсегда испортить голос. Любила она вспоминать и русские оперы, особенно обожаемого ею Чайковского, романсы, просто русские песни, так легко ложившиеся на фортепианную музыку. Эти занятия долго забавляли ее, но однажды Софья, закончив великолепную арию Татьяны для колоратурного сопрано, зачем-то подошла к открытому на бульвару окну и в замешательстве отшатнулась, увидев внизу на тротуаре довольно большую толпу парижан, которые, заметив ее, разразились восхищенными воплями и аплодисментами. Только сейчас, сообразив, что ее пение в полный голос и бурные изъявления восторга под окнами могут раздражать других обитателей гостиницы, Софи решительно захлопнула окно и поплелась самой себе в дальнейшем петь исключительно в полсилы. Обещание этому она оставалась верна почти неделю, а потом явившаяся с кухни Марфа хохоча поведала о том, что хозяин гостиницы теперь говорит своим постояльцам, что у него остановилась известнейшая европейская оперная певица. Даже и имя, Ваше новое назвал, христопродавец, закатывалась Марфа, и от ее гренадерского смеха дрожали стеклянные безделушки на полках. Полина Лукова какая-то, что ли? Э, вот ведь выдумал французский жулик. А эти верят. Лукова? Полина Лука? Я? перепугалась Софья, совсем не разделявшая Марфина веселье. «Да что ж это за бесстыдство! Я немедленно иду к нему!» Но владельца гостиницы, толстенького, низенького, делового, как воробей на базаре месье Классена, не так-то легко было сбить с намеренченного пути. Когда рассерженная Софья вралась в контор и потребовала прекратить бессовестные выдумки, оскорбляющие престиж госпожи Лука и ее Софьиного достоинства, он только приподнял брови в глубоком недоумении и заявил, что не видит никакого повода для расстройства. Госпожа Лука вряд ли вообще когда-либо узнает об этом, о гостинице столько прибыли. Мондиа. И, кстати...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 Да поймите же, месье Классен от волнения Софья забывала свой без того плохой французский, избивалась на родной язык, что, кажется, еще более добавляла хозяина. Я не певица, не профессионалка, это просто развлечение, вы не должны. миссе Класен выбрался из-за конторки, подошел к возмущенной мадам Артемьен, с чисто парижской галантностью взял ее руку и поднес к губам. Софья умолкла на пуслое и испуганно посмотрела на него. «Я умоляю вас, не прерывать ваших упражнений!» С чарующей улыбкой попросил хозяин. «У меня уже сейчас в полтора раза больше постояльцев, чем обычно, и все в восторге от вашего пения. Если вы патриотка своей страны, я стану говорить, что вы известнейшая русская прима. Так прикажете сменить рояль?» «О, нет, ради бога, оставьте этот», – замолилась Софья, поспешно спасаясь бегством. В своем номере, слегка успокоившись и придя в себя, она поняла, что, несмотря на авантюрную выходку хозяина, все складывалось довольно удачно. Теперь она может петь, как хочет и сколько хочет, с личным разрешением владельца гостиницы. Этим разрешением Софья пользовалась, впрочем, умеренно – не более часа в день. В остальное время, свободное от ресторанов и оперы, она предпочитала гулять по Парижу, второму большому городу в ее жизни, который вскоре знала, как свои пять пальцев. В модные магазины Софья по-прежнему не заходила, чем, кажется, всерьез собежала Мартемьянова. «Не пойму я, матушка, тебе что? Вовсе ничего не нужно, аль гордость? Свою таким манером выставляешь?» – бурчал он. Какая гордость, Фёдор Пантелеч! отмахивалась ничуть, не лукави Софи. Когда б я гордой была, то разби бы тут с тобой сидела? Но мне ведь и в самом деле ничего не нужно. Гордеров есть, бриллианты тоже, сам же покупал. Ну, не носишь ничегошенькие. Ну как же не ношу? И в ресторан вчера надевал, и в оперу. Кстати, составишь мне нынче компанию «Гранд Опера» дают «Сивиллу»? Опять? При упоминании оперы Федор менялся в лице. По милосердию, матушка, сил моих более нету. Да сколько ж можно? Нет, я лучше уж тебя одну слушать буду. Да что ж мне делать, господи, расстраивалась Софья. марфа брать никак нельзя, она там храпит на весь портер. Это ведь прямое оскорбление артистом. Ну, э, оставь ее здесь, одна езжай, ложе бери, а я тебя после встречу и чем тебе... Оперы нравится, не пойму. Хоть режь. Видать, баринам надо было родиться, чтоб в этом говлодрании какую-то радость находить. Глупости решительно возражала Софья, хоть и чувствовала, что Мартимьянов в чем-то прав. Мой брат покойный оперы не понимал и не признавал так же, как и ты. А был потомственный дворянин. Сволочь он был, потомственная братец твой, ворчал Федор. Не смей, скидывалась Софья. Хотя... И тут он казался прав. Его уж на свете нет, так и помолчи. Думаешь, ежели помер, в раз ангелом стал, не сдавался Мартемьянов. Нет уж, матушка, не верю я в такие карамболи. Так получается, что, о, Господа, Бог справедливости не дождешься. Забыл, значит, как твой братец тебя за пятнадцать тысяч как кобылу призовую. Но на этом месте она, как правило, полетала из комнаты, хлопнув дверью на весь этаж. Через несколько минут являлась Марфа с выпеченной нижней губой и раздувшимися ноздрями хватала со стола брошенную Софину шаль, испепеляла Федора взглядом и довольно громко бурчала. «И да чего ж у нас некоторых совсем совести не стало? Сироту несчастную забежать!» «Связался, чёрт с младенцев! Тьфу!» — Эй, не совестно вам, Фёдор Пантелеич, ведь вроде мужик-то с головой в годах, а такой моветон допущает. — Плачет барышня, что ли? — хмуро спрашивал он. — Но к чести реветьте за вас! — отрезала Марфа. — Расстройстве полном, за рояль сели, Слезы заткнули, да музицируют. — Сей же час, говорю, к ней подите, повинитесь. — Слушай, отстаньте! Стань лист банный, рычал Федор. В чем виниться прикажешь, когда я правду говорил? Ах, правды вам захотелось, вскипала Марфа, швыряя ни в чем не повинную шаль на пол. Они подумали, что будет, коли и она вам правду каждый день говорит, станет. Про вас, аль, про себя, аль, про всю вот эту жизнь вашу. Да пошла ты прочь, чертова кукла, учить меня вздумала. Скакивал, чуть не переворачивая Диман Мартемьянов. Нисколько не пугаясь, Марфа мерила его презрительным взглядом и пойду. Очень-то надобно оставаться. Тьфу! Басота Костромская! Навязался на нашу Софью Николаевну голову и, задрав подбородок, выходила из комнаты. Такого рода стычки случались у Федора и Софи довольно часто. С тех пор, как они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 Мартемьянов хмурился и отводил глаза, стоило ей обернуться. И целый месяц они почти не разговаривали. Хотя по ночам Фёдор приходил к Софии исправно. Немного обеспокоенно она поделилась своими наблюдениями с Марфой. У той, как всегда, на все имелся ответ. «Это ж дело обычное, барышня, житейское. Они кабелячье, племя. Как до слова дорвутся, так уж больше и не люди. Он с вас свое взял». Шо ж теперь, ися ангела небесного кроить? И так уж, поди, измучился характер в поводу удерживать. Все, теперь кончились наши с вами деньки золотые. — Да что ж это будет, Марфа? — испугалась Софья. — Я думаю, ничего особенного, как у всех, — деловито сказала Марфа. — Вы не переживайте, Софья Николаевна. Если он что себе дозволит, так я ему... «Да и деньги у меня имеются, в случае чего соберемся с вами и домой, в Россию, в Ярославль, Гальденбергу вашему, антерпренеру, на рыдость. Вот поди счастлив-то будет свою аферию из-за границ обратно заполучить». Софью рассуждения Марфы ничуть не утешали. Нет, ее вовсе не пугала возможность опять оказаться на подмостках провинциального театра, скорее она этому радовалась. Но поведение Фёдора, тем более непонятное, что никаких причин для такой перемены Софья не видела, с каждым днем беспокоило ее все сильнее. Когда же они уехали из Вены в Париж, стало еще хуже. Любой возникший между ними разговор Мартельянов умудрялся свести к на родне. Софья никак не понимала, какой резон он находит в том, чтобы время от времени напоминать своей любовнице, что ее брат был пьяницей и мерзавцем. Старшая сестра падшая женщина, Фёдор, прочим употреблял слово похуже, младшая воровка, а сама Софья содержанка у разбойника с большака. Как покровитель величал себя. Как не сердилась Софья, она не могла не видеть, что собственные выходки не доставляют Мартемьянову никакого удовольствия. И говоря...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 Вечером геройский отсидел, не задремав ни на минуту четыре часа в ложе рядом с любовницей, а затем целых три дня молчал, как каменный, словно позабыв русский язык. Она не знала, что и думать. Даже Марфа. Казалось, пребывала в недоумении. Все достигло своего апогея, и в один из теплых июльских вечеров, когда Софья и Федор сидели в ресторане гостиницы.